«Что же это значит?» «То есть и хотела бы знать, в какой мере?» Вошли вдруг Ганя и Птицын. Нина Александровна тотчас замолчала. Князь остался на стуле подле нее. Авария отошла в сторону. Портрет Настасьи Филипповны лежал на самом видном месте, на рабочем столике Нины Александровны, прямо перед нею. Ганя, увидев его, нахмурился,